6. Декабрь, 1910. Париж. «Ах, Винсент, Винсент, я так счастлива!» Симона кружилась вокруг их постели. Постель состояла из лежащего на полу матраса, покрытого двумя рваными шерстяными одеялами, поверх которых красовались три вышитые подушки. Она купила их на огромном рынке Леаль. Причем удачно купила — Она вообще была приметливой и постоянно искала недорогие способы украсить их унылое жилище. Ее глаза блестели, густые светлые волосы вихрем кружились вокруг прекрасного овального лица. Винченцо смотрел, как она кружится, и ему казалось, что душа у него словно раскрывается. Его до сих пор удивляло, что эта умная и нежная красавица отдала предпочтение ему, хотя при желании могла заполучить любого мужчину в Париже. Ее свободное, слегка приталенное платье, единственная уступка ее нынешнему положению, поднялось, приоткрыв краешек нижней юбки и туго зашнурованные ботильоны. Ботильонам было уже три года, но на Симоне все казалось модным. Свои грубые черные чулки она носила как на улице, так и дома. В этом году декабрь в Париже выдался серый и мрачный, и в их старом шестиэтажном доме было холодно, как на какой-нибудь сибирской заставе симона игрива дернула венченца за куртку радуйся я настаиваю воскликнула она и снова начала кружиться но сразу же остановилась задохнувшись венченца обнял ее за талию но она отстранилась словно хотела сказать не нужно меня держать я не упаду и все же руку он не убрал все хорошо заверила она милая отдохни пожалуйста нет со мной все в порядке Она надула алые губки, затем изобразила улыбку и добавила. «Это выставка! Как раз то, о чем ты так долго мечтал!» «Да!» — ответил он и честно попытался порадоваться, но что-то мешало. Вместо облегчения он чувствовал себя так, словно какой-то узел затянулся внутри. «Ле салон де ла националь». Примечание. «Национальный салон. Выставка французского национального общества изящных искусств. Конец примечания». В голосе Симоны звучала гордость. «Лучшие произведения парижского искусства, и как раз в его двадцатую годовщину. Это важнее и значительнее, чем в другие годы. Говорят, что Роден будет выставляться. Представь себе, Винсент, твои картины рядом с бронзовыми шедеврами Родена». Он кивнул, позволив себе немножко погордиться. «Ах, Винсент, это же так чудесно!» произнесла она все еще тяжело душа. — Симона, сядь, пожалуйста. — Да я просто закружилась в глупости. Со мной все хорошо. Винченце посматривал на нее, пока открывал коробку Ла Падзе. Вытряхивал щепотку табака на бумажку и скручивал большим и указательным пальцем тоненький цилиндрик. Взгляд на сигарету вызвал в его памяти слова Поля Сезана о видении конусов, сферы и цилиндров в природных объектах. Слова, которые Пикассо и Брак, и даже его старый друг Макс Жакоб воспринимали всерьез. «Эти кубисты!» — произнес он, словно выплюнув последнее слово. «О, Винсент, пожалуйста, только не сейчас!» Симона строго посмотрела на него. «Ты должен быть счастлив, я настаиваю». Он вздохнул, пытаясь осмыслить и прочувствовать тот факт, что две его картины в этом сезоне войдут в экспозицию крупнейшей парижской выставки. «А что он?» «Огонь потух», — спросил он, чтобы переменить тему и скрылся в другой комнате, их единственной другой комнате, которую Симона превратила в сказочный мир, разрисовав стены ветвями, плеща и винограда в стиле китайских свитков. Мисс Стайн, побывав у них в гостях, назвала эту роспись любопытной и забавной, хотя поначалу думала, что это работа Винченцо. Примечание. Американская писательница Гертруда Стайн, проживавшая долгое время в Париже. Конец примечания. С Симоной она общалась мало, во время их последнего визита на улице Флерюс, 27, та была поручена ее жуткой подруге с крючковатым носом, мисс Токлас, которая всегда разговаривала с женами. Это было почти год назад. Их обычные походы по выставкам и студиям становились все реже, потому что Винчанце делался все более замкнутым, даже озлобленным, но Симона надеялась, что после выставки все переменится». Она остановила Винченцо, собиравшегося подкинуть в печь поленьев. «Не трать дрова. Пойдем погуляем. Такое событие нужно отпраздновать». Она крепко обняла его за шею и поцеловала в щеку. Ему хотелось сказать, а где мы возьмем денег? Его скудное жалование уходило на книги, краски и кисти, а остаток они откладывали для будущего ребенка. «Будем веселиться, и все», — топнула ногой Симона. «Не смеете спорить со мной сегодня». «Месье Перуджа?» «Я и не спорю», — ответил он. Да и как бы он посмел. Симона никогда ни на что не жаловалась. Ни на холод, ни на общий санузел в коридоре, ни на безденежье. Мог ли он отказать ей в маленьком празднике? Он посмотрел на ее прелестное лицо, слегка располневшее за беременности, и выдавил из себя улыбку. «Подумать только, скоро он станет отцом». Но беспокойство не отпускало. С прошлой зимы у Симоны тянулась череда недомоганий и заболеваний, она постоянно кашляла и простужалась вплоть до воспаления легких. Хотя сейчас она просто сияла от счастья. — Хорошо, — сказал он, шагая между стопками книг. Многие страницы в них были загнуты и списаны пометками. Результат его — неизбывного стремления компенсировать отсутствие официального образования. — Мне надо кое-что рассказать тебе о том, что я делал сегодня в Лувре. — Расскажи. «Не сейчас», — поддразнил он ее. «За ужином скажу». Симона за пару минут заколола волосы под своей шляпкой-клош и надела толстый свитер, который уже сидел на ней в обтяжку. «Пойдем», — она протянула мужу изящную руку. На улице Винченце обнял Симону за плечи, и она прижалась к нему сбоку. Он почувствовал гордость и слабую надежду. «Может быть, эта выставка поможет продать хоть несколько картин, им ведь так нужны деньги». «Да», — заверил он себя, — «все наладится». Он заметил, что Симона засунула руки под свитер, придерживая ими увеличившееся живот. Ему все еще не верилось, что у них скоро будет ребенок. «Они пересекли канал Сен-Мартен, построен Наполеоном», — сообщил Винчанцо. Голова его была забита множеством прочитанных фактов. Затем они взобрались на один из холмов, по которым проходит улица Бельвиль, и остановились, чтобы полюбоваться сверху видом на город» украшены газовыми фонарями вперемешку с новыми электрическими лампочками, похожими на раскаленных светлячков. «Здесь всегда так красиво», — Симона выдохнула вместе со словами легкое облачко пара. Винченцо промолчал. Париж не был его родиной и не стал ему домом. Он так и не прижился здесь, и в отсутствии Симоны все время чувствовал себя приезжим. Едва они вышли из своего бедного цыганского района, запах подкисшего козьего молока и мусора сменился чистым холодным воздухом, приправленным ароматом каштанов. Их продавали на каждом углу в маленьких бумажных пакетиках, которые Венчанцо иногда приносил домой. Он запивал каштаны холодным белым вином и называл это ужином. Когда Симона устал, они сели в один из новых моторных омнибусов и поехали на площадь Вагезов. Окруженную прекрасными домами и особняками, в которых, как заметил Венчанцу, когда-то заходили кардинал Ришелье, Виктор Гюго, куртизанки и королевы. Однажды, думал Венчанцу, они купят себе такой же роскошный дом. Симона, женщина, которую он несказанно любил, этого заслуживала. Улица Риволи была запружена транспортом, новые автомобили и такси вытесняли лошадиные упряжки». И они выбрались из Омнибуса и пошли вдоль реки, где было потише. Деревья стояли голыми, серые стволы и тонкие ветки. Буксир тащил по реке баржу, над которой с пронзительными криками кружила стая морских птиц. Налетел ветер, он растрепал густые черные волосы венчанца и принялся задирать широкую юбку Симоны, которую та старалась придержать. «Любимая, ты не замерзла?» — спросил Винчансо, которого все время беспокоило хрупкое здоровье жены. — Нет, — ответила она, совладав наконец юбкой и улыбаясь. — У меня все в полном порядке. Он понимал. Симона не признается, что озябла, чтобы не испортить этой прогулки вдвоем. Он улыбнулся ей. Винчансо так редко это делал в последнее время и поцеловал в лоб. Они пошли дальше, обсуждая, где бы поесть. Симона предложила одно кафе, Винчанцу другое, подешевле. Потом он вдруг заявил. «Мы поужинаем в чудесной рыбалке». «Что?» Симона даже остановилась и повернулась к нему. «Со мной сейчас действительно Винчанцу Перуджа, мужчина, который не жалуется на отсутствие денег только когда спит?» «Неправда. Я никогда не сплю», — парировал он. «И сказал при этом правду». Но, сказал ее смеясь, и Симона подхватила этот смех. «У нас ведь праздник, кутить то кутить!» Он крепче обнял ее за плечи, и они пошли мимо статуи Генриха IV, где остров Сете резко обрывался через небольшой прибрежный парк. По удальной реке буксир выпускал в небо клубы дыма. Все в серых и черно-белых тонах, как у Эдуарда Мане, которым Симона восхищалась и даже подражала ему в своих картинах. Сразу за парком располагался ресторан с видом на сену. Внутри было уютно и шумно, пахло морепродуктами и табачным дымом. «Устрицы — устрицы провозгласил Винчанцо, когда они по его настоянию уселись за столик у окна. — И бутылку вашего лучшего мюскаде. Официант выгнул бровь. — Какие-то проблемы? — Винчанцо хмуро посмотрел на него, разглаживая свой поношенный пиджак. — Нет, месье, — ответил тот и поспешно удалился. — — Ты видела, как он на меня посмотрел? Так, как будто мне здесь не место, как будто я бродяга или преступник какой-нибудь. — Успокойся, — попросила Симона. — Не порть наш праздник. Ничего не было. — Ничего? Он посмотрел на меня так, словно я какой-нибудь нищий, который пришел ограбить этот его пафосный ресторан. — Винсент, пожалуйста, не сейчас. Винченцо смиренно склонил голову. Тогда Симона приподняла его подбородок своей изящной рукой и сообщила. — Я сижу самым умным и красивым мужчиной в этом зале». самым умным?» «А кто больше всех читает ученых книжек? Хотя звание самого красивого тебя, похоже, больше устраивает», — продолжала она. «А скоро ты станешь самым успешным». Винчанце невольно улыбнулся. Принесли устриц. Винчанце и Симона выжили на них лимоны и стали неторопливо есть, прихлебывая соленую воду из раковин. Они допили бутылку вина и Винченцо, возможно, немного захмелев, заказал еще одну, чтобы выпить ее с пом де лавиль запеченным в масле картофелем и теплым хрустящим хлебом. «Так что ты хотел рассказать мне о своей сегодняшней работе?» — спросила Симона. «Ну, ты же знаешь Гастона Тиккола, который руководит у нас отделом реставрации, этого тирана и негодяя, который все время называет меня иммигрантом и помыкает...» «Гоняет меня туда-сюда». Венчонца тяжело вздохнул. «Не обращай внимания. Я хотел сказать, что сегодня он поручил мне закрыть некоторые картины стеклом». «Закрыть стеклом? Ну их же будет невозможно рассмотреть из-за бликов». «Возможно, но в музее решили, что сохранность шедевров важнее. Да и не в этом дело. Интереснее то, какие картины будут убраны под стекло и с какой картиной мне сегодня пришлось работать». Симона наклонилась над столом, Огни свечей отражались в ее глазах, придавая им золотистый оттенок. «С какой же?» Винченцо несколько секунд помедлил. Ему доставляло удовольствие выражение любопытства на лице любимой. «Угадай!» — предложил он, широко улыбаясь. Это случалось так редко, что Симона приняла игру и задумалась, постукивая пальчиком по губам. аллегория Курбе?» «Да нет, это слишком большая картина, чтобы закрывать ее стеклом, ты же знаешь!» Улыбка сошла с его лица, а под слеповатый левый глаз сердито прищурился. «Ой, ну не смотри на меня так», — попросила Симона. Ему стало стыдно за свою несдержанность по отношению к этой замечательной женщине, но ему хотелось подать свою историю так, чтобы заинтриговать Симону и донести до нее тот трепет, который он испытал. «Сделай еще одну попытку». «Может, тот ужасный Тициан в квадратном салоне?» «Теплее, теплее». — Говори же... — дотянувшись через стол, Симона игриво шлепнула его по руке. — Никто иной, как сама Мадонна Леонардо. — Нет... — она широко раскрыла глаза. — Не может быть... — Да, я держал ее в руках. — Мону Лизу? Врешь... — Вот так держал, у самого лица... — Винченцо показал пальцами один сантиметр. Я мог рассмотреть все детали, горы и тропинки, тщательно прописанные волосы, даже трещинки на лаке. Глаза Симоны распахнулись еще шире. «Ну и как, Винсент, что ты чувствовал?» Этот вопрос застал его врасплох. «Что он чувствовал? Волнение? Да. Возбуждение? Безусловно». Хотя спустя несколько месяцев он признается себе, что уже в тот момент почувствовал зависть. Зависть к Леонардо, создавшему то, что ему самому никогда не удастся. Нечто совершенное во всех отношениях и желание навсегда удалить его творение из этого мира. — Могу я увидеть ее? — спросила Симона. — Конечно. Ты можешь в любой день прийти на это унылое кладбище искусства и поглазеть на эту картину, как и все остальные. — Ах, Винсент... «Как ты можешь такое говорить? Ведь когда-нибудь и твои работы, а может и мои, окажутся на таком же кладбище. Но я имела в виду, когда ты в следующий раз возьмешь картину в руки, могу ли я прийти и посмотреть на нее в твоих руках?» «Тиккола никогда этого не позволит». «Ну, тогда у меня есть идея получше. Принеси мне картину на дом, и я повешу ее над нашей постелью». Симон рассмеялся и Винченце посмеялся в ответ но про себя подумал, что принес бы картину домой, если бы мог. Ради этой женщины он готов был сделать все, что угодно, вообще, буквально. Когда они, покончив с ужином, допивали сладкий кофе со сливками, Симона сказала «Ах, Винсент, это было прекрасно», и он согласился с ней, хотя, несмотря на все выпитое и съеденное, ощущал какую-то пустоту внутри. После ужина они гуляли в саду Тьюлери, возле фонтана, где была отключена вода, и прямоугольных клумб, на которых не было цветов. Винченцо обнимал Симону, и она делала вид, что ей тепло, а он притворялся, что сыт и доволен, хотя чувство странного опустошения не отступало. Заметив, что Симона дрожит, он настоял, чтобы домой они поехали на омнибусе, невзирая на расходы. И потом уже, после того, как они позанимались любовью, он лежал на матрасе, держа руку у нее на животе, и смотрел, как она спит, осторожно укрыв его шерстяным одеялом до самого подбородка — Даже в тот момент, когда он восхищался красотой этой, принадлежавшей ему прекрасной женщины, он чувствовал ту пустоту в душе. И позже, когда он так и не смог заснуть и встал, чтобы пройтись по комнате, расписанной зеленым виноградом и плющом и посмотреть в окно на освещенный луной недостроенный купол новой церкви Сакре-Кер, он чувствовал все ту же пустоту. Он достал из стопки книг стихи Бадлера «Цветы зла», и прочел «Страфу о смерти и разложении». Дрожащими руками он быстро вернул книгу на место, хотя слова поэта остались в его мыслях незатухающим эхом. Утром Симона проснулась простуженно и чувствовала себя так плохо, что не пошла на свою работу в галантерейный магазин. Винченцо перед уходом заварил полный чайник чая и подбросил в печь побольше дров, чтобы ей было тепло, пока он трудится в музее. На прощание он поцеловал Симону и в этот момент вновь почувствовал, даже сильнее, чем раньше, Ощущение пустоты, хотя все еще не мог понять, чем оно вызвано. Лишь спустя несколько месяцев он понял, в чем дело. Но к тому времени было уже слишком поздно.